Глава двадцать Ин вино. Говорят, что ненависть и любовь ходят рука об руку. Но мне кажется, что в таком контексте люди путают любовь со страстью. Вот уж она действительно отражение ненависти. Такая же пожирающая изнутри, такая же горько-сладкая в мгновение победы. И страсть, и ненависть — ЛИЦА ХАОСА Заметки на полях старого издания творения первозданного, забытого кем-то на скамье в соборе. В субботу занятий у меня не было, но выспаться не получилось. Непростительно рано в мою дверь постучал посыльный, передавший приглашение на бал от Ричарда Блэкуотера. Теперь у меня было целых две карточки. А спустя полчаса ко мне заглянула Вивьен. «Ну, ты готова?» — Бойко спросила она, кидая на кровать какое-то безумное количество баночек и скляночек. «К чему?» — недовольно спросила я, мечтая только о том, чтобы мне позволили еще хоть час оставить голову на подушке. «К процедурам красоты, конечно. Сначала у нас по плану ванна с отваром из лепестков лотоса. Затем нужно будет нанести на волосы новую французскую смесь, Ее еще маской решили назвать. Выбора, соглашаться на процедуры красоты или нет, честно говоря, у меня не было. Я слишком хотела спать, чтобы спорить с вивьен а пока она что-то делала с моими волосами, лицом и прочими частями тела, у меня был шанс немного вздремнуть. О разговоре про Тадеуша девушка больше не вспоминала. Сон сняла как рукой, когда Виф нанесла мне на голень горячую сахарную смесь и через секунду резко сдернула ее вместе с волосками. «Что ты делаешь?» — завопила я, пытаясь вылезти из уже пустой ванны, в которой проводились процедуры. «Есть же заклинание!» «Потрогай свою ногу там, где ты делаешь это заклинанием, и там, где был сахар!» — высокомерно усмехнулась девушка. Чувствуешь разницу? Для такой гладкости формулу еще не придумали, так что действуем старым и проверенным способом. «Зачем мне вообще гладкость?» — нахмурилась я. «Платье длинное, рукава закрытая. Визуально у меня волос благодаря заклинанию не видно, а трогать в тех местах, к которым ты сейчас тянешься, меня никто не будет, уверяю». «Причем тут кто-то другой?» В первую очередь это делается для комфорта и самоощущения самой женщины при ее желании. «Если тебе не нужно, только скажи, и я остановлюсь», — серьезно ответила Вив. «Это твое тело, и только тебе решать, что будет более комфортным». «Прости, что не спросила сразу». К сожалению, я уже коснулась того места на ноге, которое пережила боль от смеси и вынуждена была признать, что подобная гладкость была соблазнительна. «Ты настоящий палач», — хмуро сказала я Вивьин, позволяя продолжить. «Но мне интересен возможный итог». «Ты подожди, мы еще до интересных мест не дошли». В следующий час я довольно громко выражала все эмоции, которые испытывала по отношению к своему комфорту и самоощущению. Но результат пытки, к моему огромному удивлению, действительно радовал. Процедуры красоты заняли почти весь день. Половину из тех действий, которые Вивьен совершала с моим лицом, волосами и телом, я встречала впервые, но кое-что даже постаралась запомнить. Ближе к закату подруга помогла мне собрать волосы в высокую прическу, довольно простую, но элегантную. «Хочешь скрыть шрам?» — тихо спросила она. — Я могу выпустить пару локонов. — Нет, не нужно, — быстро ответила я. — Мне нравится прическа. — Правильно, дорогая, — искренне улыбнулась Вив. — Ты прекрасна вся, с ног до головы. — И сегодня это однозначно твоя заслуга. — Нет, ты всегда прекрасна. — А все это, — она указала на средство красоты, — Всего лишь маленький способ порадовать себя и позаботиться о здоровье кожи, ногтей или волос. К тому моменту, как на мне были уже и платье, и маска, в мысли вернулся фамильяр, вежливо скрывавшийся с самого утра. «Ты на дилижансе ордена поедешь по приглашению Ричарда или сама доберешься и войдешь по карточке ворона?» «Дилижанс все равно будет ждать у Академии, как-то невежливо будет отправлять его во свояси». «Понимаю, даже поддерживаю. На бал нужно прибывать шиком». «Ты под шиком кандалы или символ ордена подразумеваешь?» мысленно усмехнулась я. На это Персиваль уже не ответил прерванный Вивьен. «Ты готова, принцесса?» «Спасибо тебе». — улыбнулась я, потянувшись, чтобы обнять подругу. Но она быстро отступила, замахав руками. — Никаких объятий до бала. Помнешь платье, нарушишь прическу, смажешь крема. — На балу тоже не обниматься? — А ты планировала? — хитро сощурилась Вив. — Нет, конечно. Она заливисто рассмеялась и, еще несколько раз поправив мне прическу, отпустила меня с миром взяв обещание, что я расскажу ей все о Бали по возвращении. До особняка де Сантис меня вез тот же неразговорчивый кучер, что и в прошлую поездку на дилижансе. То, что Ричард добирался отдельно, не было удивительным. Прибывшая вместе инквизитор и ведьма стали бы скандалом. А так у меня был шанс выскользнуть из кареты, никем не замеченной. «Я что-то не вижу в твоих воспоминаниях балы и приемы», — задумчиво пробормотал Персиваль. Отец считал их тратой времени. «Так это твой дебют?» «Мы едем не развлекаться, а работать», — напомнила я ему, но кота уже было не остановить. «Хочу посмотреть, как много кавалеров обратят внимание на мою ведьму». О, геката, мне достался фамильяр-сводник. Когда дилижанс остановился у роскошного поместья, Персиваль продолжал мурчать и бубнить что-то про галантных кавалеров. Я же уже смотрела на красоту, устроенную в саду перед домом Дожа де Сантис. Десятки гостей в маскарадных костюмах прибывали к поместью. Даже лакеи, освещавшие сад факелами, были в масках. Архитектура Ренессанса была идеально помпезной для подобного события, и от первого шага на дорожку, ведущую ко входу в сам особняк, у меня перехватило дыхание. «Леди Кроу?» Я вздрогнула, резко оборачиваясь и встречаясь взглядом с Вороном. «Вы чудесно выглядите», — сказал он. Не успела я поблагодарить за комплимент, как Ворон поднял голову, смотря мне за спину. «Дош, это большая честь для нас», — он поклонился, и я быстро развернулась, почти сразу опускаясь в реверансе. «Полно вам кланяться. Вы сами знаете, что сделали для меня и моей супруги. От того поклоны следует отвешивать мне». Дош, пожилой мужчина с очень хитрым взглядом, не выглядел скорбящим, Но затаенная жесткость в его словах все-таки выдавала то, что смерть супруги стала для него ударом. Примите мои искренние соболезнования, тихо сказала я. Благодарю, леди. Альвиза де Сантис внимательно посмотрел на меня, но тут же вернул все внимание ворону. Не думайте, что я забыл о более существенной благодарности, чем приглашение на бал, верховный ведьмак. Ворон едва слышно рассмеялся. «Вы никогда и ничего не забываете, Альвиза». «Интересная фамильярность», — отметил Персиваль. «Да». Дош ухмыльнулся и экспрессивно взмахнул руками. «Как мы и договаривались, я навел справки об интересующих вас вопросах». Сегодня в зале будут присутствовать три маски, и каждая из них знает то, что неведомо другим. К сожалению, я, в силу положения, не могу допытываться об истине ни у одной из них. Но вы другое дело. Правда, я думаю, что лишь одна из масок заговорит с вами. Рассказать вам лишь о ней или обо всех трех? Обо всех. Едва только заговорив, я стыдливо опустила глаза. Так говорить с Дожем, который явно обращался не ко мне, была верхом бестактности. Прошу простить за дерзость. Альвиза лишь хрипло рассмеялся. — Что вы, леди, я ценю вашу страсть к познанию. Обо всех так обо всех. — Думаю, две из них будут мне знакомы, — кивнул ворон. — Наверняка, — согласился Дож. Первая маска ⁇ Вольто с золотыми трещинами. Примечание ⁇ Вольто ⁇ самая нейтральная венецианская маска, повторяющая черты лица человека. Ее всегда надевает верховный первосвященник Франциск Де Неро. Глава ордена сегодня будет здесь? Снова не удержалась я от неуместного восклицания. Частью дождь по-прежнему не был против моего участия в беседе. Не просто будет, он уже прибыл, и я поприветствовал его по всем правилам. Почему-то я всегда думала, что маскарады должны осуждаться первозданным. Не в Венеции, леди, хитро улыбнулся Альвизе. Венеция это один большой маскарад, и лишь маски меняются день ото дня. Я огляделась. Удивляясь, как свободно дождь говорил в присутствии других гостей. Проследив за моим взглядом, он понимающе улыбнулся. «Не беспокойтесь, я понижу голос, когда это будет необходимо». Ворон, на удивление, не становился предметом пристального внимания гостей, и я решила, что дело было в том, что он часто присутствовал на подобных мероприятиях. Тем временем Альвизе продолжил свой рассказ. «Франциск Денеро, разумеется, знает многое, возможно, даже ответы на ваши вопросы. Но с Верховным Ведьмаком он не будет говорить до переговоров, а вас, леди, к нему даже не подпустят». «Очевидно», — безмолвно согласилась я. «Поэтому переходим ко второй маске. Баута с синей тесьмой по краю». Примечание. Баута — маска высших сословий, ассоциировавшаяся с анонимностью. Хотя она и означает анонимность, ее владелец всем прекрасно известен. Это святой отец Бартоломью, глава собора святого Марка, который, впрочем, мог стать и инквизитором, или даже верховным первосвященником. Но предпочел остаться в тени. Если верить моим сведениям о Бартоломью, Стань он первосвященником, костры с ведьмами разгорелись бы в тот же миг. Ворон уверенно произнес, — к этой маске мы не приблизимся. — Разумно, — кивнул Дош, — хотя досадно. Он близок к Франциску и посвящен во многие дела ордена, но ведающим действительно лучше держаться подальше от него. На самом деле мне было любопытно увидеть Бартоломью, о котором ходило столько страшных слухов, но не настолько, чтобы по своей воле приближаться к маске Баута с синей тесьмой. «Как я и сказал, эти маски знают многое, но вам ничего не скажут. Поэтому перейдем к главному». К этому моменту дождь, как и обещал, понизил голос. Третья маска. Скоромуш в черной треуголке и черном плаще. Примечание. Маска Скарамуша или Скарамучча отсылает к персонажу комедии дель Арте и традиционно имеет выраженный длинный узкий нос. Есть ли у нее какие-то отличительные черты, по которым можно отыскать нужного человека? Я неуверенно взглянула на гостей. Такие маски не редкость, как и треуголки с плащами. Скоромуш сам вас найдет. Сознанием дела кивнул де Сантис. Ворон скрестил руки на груди. «Уж не тот ли это соглядатай которого одновременно ненавидит и боготворит совет дожий?» «Мы не испытываем к нему ненависти», — Альвиза легко пожал плечами. «Скорее опасаемся. Этому человеку уже много лет удается сохранять анонимность и при этом раскапывать надежно похороненные тайны». «Венеция — слишком маленький город, чтобы такое было возможно», — усомнилась я. «И тем не менее это так», — уверенно кивнул Дош. «Я оставил ему послание в тайном месте, куда приходят все, кому нужна помощь, с карамуша Мы вступили в переписку, и он согласился встретиться с Леди, чтобы рассказать все, что ему известно про ваш вопрос». «Только следи? Леди?» — ровным голосом спросил ворон. Альвиза развел руками. «Увы, да, он сделал на этом акцент». «Этому не бывать», — отрезал ведьмак. «Почему?» — поспешно спросила я. «Я могу с ним встретиться?» «Нет». «Боитесь, если со мной что-то случится, ваша сделка пострадает?» Каюсь, не сдержалась, но внезапная опека ворона после его признания о некоем договоре вдруг показалась мне издевкой. Однако на мою провокацию он не отреагировал, просто сказав «Да, если вам хочется так думать». Альвиза, ставший свидетелем нашей краткой перепалки, совсем не аристократично присвистнул. «Какие страсти!» Простите, я потупила взгляд. «Хочу успокоить вас, верховный ведьмак», — с улыбкой сказал Дош. «Встреча со Скоромушем абсолютно безопасна». Этот человек не обрел бы ту репутацию, что имеет сейчас, если бы еще на этапе переговоров с его клиентами происходило нечто плохое. Леди даже не нужно будет выискивать его, а лишь наслаждаться балом. Скоромуж сам ее найдет, не уводя из людного места. Ворон замер. В темноте, уже опустившейся на Венецию, нельзя было разглядеть его глаза под маской но я видела тонкие полосы темной магии, клубившиеся возле лица. Они появились внезапно и явно не имели отношения к разговору с Дожем. — Храфна-сэл-тир, — выдохнул ведьмак. Я впервые слышала, как он ругался. Его шепот был настолько тихим, что Альвиза казалось, вообще ничего не заметил. Мне тоже не удалось разобрать, что именно сказал ворон, но посыл был ясен. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила я. Он коротко кивнул. «Мое присутствие необходимо в коване». «Сейчас?» Не отвечая мне, ворон обратился к дожу. «Альвиза, вы сможете гарантировать леди Кроу защиту в мое отсутствие?» «Разумеется», — кивнул тот. «Я вернусь еще до завершения бала», — пообещал ворон. «Постойте!» — начала была я, но он и так сделал шаг ближе ко мне. «Не пытайтесь говорить ни с какими масками в мое отсутствие», — тихо приказал ведьмак. «Или, по крайней мере, убедитесь, что это действительно безопасно». «Тогда какой смысл в моем присутствии?» «Ищите проклятие, как вы договорились с Уотером, но не подходите к Бартоломью и Денеро». «Я не самоубийца». «Конечно, я к ним не подойду». В ответ ворон промолчал. Его уже начала полностью окутывать тьма магии. Сотканная из мрачного дыма нить коснулась моего лица. Я услышала его голос в собственных мыслях. «Доживите до полуночи. Я планирую пригласить вас на танец». «О!» Ворон растворился во тьме, ничуть не смущаясь гостей в саду. Благо, магия, не вредившая простым людям, запрещена не была. «Он планирует пригласить меня на танец? Это что вообще было?» «Ты думаешь, что хочешь, а мне все нравится», — умилительно тоненьким голоском пропищал Персиваль. «Предатель!» Вспомнив о присутствии Дожа, я почувствовала приливший к щекам жар. Последних слов ворона он, конечно, не мог слышать, но мне все равно стало стыдно. «Благодарю за гостеприимство. Я еще раз опустилась в реверансе перед Альвизой. И вам совершенно не нужно выполнять просьбу верховного ведьмака. Я прекрасно справлюсь с присутствием на балу сама». На каждое мое слово дождь с усмешкой кивал. «Конечно, справитесь, леди!» «Молодость — волшебное время, когда можно совершать подвиги или глупости. А может, и то, и другое. Проходите в зал и наслаждайтесь балом». С этими словами Альвиза де Сантис отошел к другим гостям. «Отправляемся на поиски скоромуша и проклятий?» — спросил Персиваль. «Конечно». Видимо, во мне запоздало проснулись дух противоречия или желания независимости. Но запрет ворона и его последние слова подстегивали меня на поиск приключений больше, чем что-либо другое. Поднявшись из сада по широкой мраморной лестнице и шагнув в бальный зал, я на секунду забыла о своей цели. Как красиво! Я никогда не была на настоящем балу, а осеннее празднование в поместье Сантис. Явно было чем-то особенным. Не меньше десятка люстр освещала большой зал с галереей. Гости в роскошных маскарадных костюмах кружились на начищенном до блеска полу. Музыка звучала пронзительно и маняще. Уголки глаз защипало. «Почему я плачу?» Тихий голос фамильяра проник в мысли. «Ты в детстве любила читать сказки, я вижу». Да. «Это похоже на них, не так ли?» Я действительно на мгновение почувствовала себя героиней волшебной книги. Не хватало лишь принца, который появился бы из ниоткуда, окинул меня восторженным взглядом и протянул руку, приглашая на танец. «Ах, мечты! Просто дай им стать реальностью!» Слова фамильяра отрезвили меня. «Я здесь не за этим». Людей вокруг действительно было много. Одни стояли у длинного фуршетного стола с самыми разными яствами, другие прохаживались по залу, потягивая шампанское из позолоченных бокалов и бесконечно здороваясь друг с другом, третьи кружились в танце. Шокированная красотой бала, я не сразу ощутила привычную тревогу, но, оказавшись в более заполненной людьми части зала, схватилась за начавшую зудеть шею. Мимо меня, слишком близко, прошла компания хихикающих в веера женщин. Я отступила с их пути и едва не налетела на слугу, державшего поднос с бокалами. «Простите», — вырвался изо рта писк. Дама в красивой маске с алыми перьями аккуратно поддержала меня за локоть и, посоветовав быть осторожнее, отошла. Стараясь справиться с приступами паники, я снова оглядела толпу, И на этот раз увидела сразу две знакомые фигуры. Адриан? Джованни? Мужчины стояли недалеко от рояля в углу зала и о чем-то тихо беседовали. Образ обоих изменился. Джованни сменил профессорский плащ на белоснежную фрачную рубашку с накрахмаленным поясом. А Адриан надел щегольской плащ, который почему-то придавал ему немного пиратский вид. Они знакомы? Удивилась я, не понимая, что могло связывать профессора алхимии и поэта. «А вот и кавалеры! Вперед!» — радовался Персиваль. «Я просто подойду к ним поздороваться, не придумывая лишнего», — осадила я его. И в этот момент по спине пробежал холодок, вибрация отдалась в кончиках пальцев. Где-то поблизости было проклятие, настолько сильное, что мне даже не пришлось использовать магию, чтобы ощутить его. В голове сразу всплыл гипотетический эксперимент, рассказанный когда-то Санторо и переданный мной студентам третьего курса на недавние лекции. Он начинался точно так же. Пытаясь понять, что может быть источником проклятия, я нашла взглядом Ричарда. Он стоял на краю зала, всем видом показывая, что не желает ни с кем общаться. Наверное, надо подойти. Или лучше сделать все самой, не показывая, что мы знакомы? Новая вибрация появилась и тут же исчезла, как будто источник передвигался среди гостей. Я прошла вперед, прямо в гущу толпы. Паника накатывала волнами, когда люди приближались ко мне, но я заставила себя сосредоточиться на проклятии. Склонила голову, притворяясь, что поправляю прическу. Мне нужно было скрыть светящиеся глаза. «Потефацио сурсум. Откройся мне». В голове раздался звон. Нить проклятия, видимая только мне, потянулась в мою сторону справа и тут же исчезла. Затем слева, спереди, отовсюду. Понять, откуда они начинались, из-за количества было невозможно. Проклятия двигались по залу точно, как в теоретической загадке Сантора. «Таких совпадений быть не может. Тот, кто наслал сюда темную магию, либо студент Академии, либо был им. О, Геката!» Я быстро отскочила в сторону, чтобы избежать столкновения с незримой простым людям нитью. Она ничего мне не сделала бы. Воздействие явно было направлено не на меня но рисковать не стоило. Их слишком много. Надо определить тип, проследить за одной. «Сильное проклятие! Давай быстрее, ведьма!» Но фамильяру не нужно было меня подгонять. Я и сама уже всматривалась в нити у стен, выбирая ту, которая была в относительной дали от остальных. Я вновь наткнулась взглядом на Адриана. Джованни рядом с ним уже не было, и поэт стоял как раз на краю зала, вальяжно прислонившись к стене. Его голова была запрокинута, а губы едва заметно двигались, словно он повторял стихотворение. Вокруг него тоже передвигались нити проклятия. И снова он оказался рядом с тьмой. «Если мальчиком опять завладеет проклятие, он вряд ли выкарабкается» грустно сказал Персиваль. «Нужно его предупредить. Оставлять Адриана в неведении было нельзя. Уж слишком он настрадался от прошлого проклятия. Я уже пробиралась через толпу. Паника от нахождения среди такого количества людей никуда не делась, но мне удавалось справляться с ней, фокусируясь на фигуре Адриана». Мяу. Кошачье мурчание в голове прозвучало умилительно. «Что?» Принцесса мчится спасать своего верного друга от страшного зла. Это ли несчастье? Ты безумен. Ты мне когда-нибудь еще спасибо скажешь за мои хлопоты? Оказавшись рядом с Адрианом, отвечать наглому фамильяру я уже не стала. Поэт не сразу обратил на меня внимание. Он продолжал шептать стихотворение с закрытыми глазами. Адриан. «Эстер, рад встрече!» При виде меня его лицо озарила улыбка, и он склонился в театральном поклоне. «Вам нужно уходить», — поспешно сказала я. «Не те слова из девичьих уст я ожидал услышать», — он говорил высокопарно, как будто все еще продолжал повторять стихотворение. Но стоило ему присмотреться к моему лицу — как маска ловеласа поэта сменилась тревожным выражением. «Что-то случилось?» Краем глаза я продолжала следить за нитями проклятия, однако заклинание, которым я изменила зрение, уже рассеивалось. «Все повторяется», — я понизила голос. «Этот зал заполнен проклятиями. Если вы снова попадете под их воздействие, на этот раз все может закончиться плохо». Адриан коротко кивнул. «Понятно. Почему он так спокоен?» Он слабо улыбнулся. Его взгляд скользил по залу, словно он хотел своими глазами увидеть опасность, но, разумеется, не мог. «Вам лучше покинуть бал», — повторила я. «Я не могу». «Почему?» Адриан провел рукой по волосам, и я заметила, что на рукавах его нового плаща тоже были чернильные капли. «Мне заплатили за сегодняшнее выступление здесь», — признался он. «То, что поэт должен быть голодным, — гнусный вымысел, поэтому я не могу уйти». Адриану тяжело далось признание. «Я видела это по его сжатым губам и обманчиво расслабленной позе. Но на кону, возможно, ваша жизнь». «Если дело только в деньгах, и вы действительно нуждаетесь, я могу...» Он поднял руку, останавливая мой поток слов. «Прошу вас, Эстер, оставьте мне хоть часть гордости. Я и так признался вам в своем непростом положении. Дважды не войти в одну и ту же реку, а один раз проклятие уже поработило меня». «Вы снова скрываетесь за чужими словами», — недовольно выдохнула я и смысл изречения гераклита о реке был иной я буду осторожен мягко повторил адриан значит вы остаетесь он кивнул его взгляд переместился мне за спину и я услышала приятный мужской голос сеньор николетти как я рад что десантис пригласил вас обернувшись я увидела невысокого мужчину с очень добрыми, но ехидными глазами. «Сеньор Гато, какая встреча?» Пока Адриан говорил со своим знакомым, я отступила обратно в толпу. У меня не было времени на светские знакомства. «А как же поэт? Ты не уговоришь его уйти?» — напомнил Персиваль. «Ты же слышал, Адриан все уже решил. Но он предупрежден, это главное». Я двинулась к краю зала, снова следя за нитями. По пути меня в плечо толкнули. «Нужно быть аккуратнее, милочка!» — прозвучал над ухом неприятный женский голос. Точнее, голос был вполне обычным, но вот в тоне сквозило очевидное пренебрежение. Я была слишком занята проклятием, чтобы обратить на это внимание, но попытку пройти дальше прервала рука, цепко схватившая меня за локоть. Женщине, удержавшей меня, на вид было чуть больше тридцати. Она была одета в типичное для аристократки платье, розовое, пышное и, на мой вкус, слишком вычурное. А улыбалась так, словно презрительная ухмылка была намного более частой гостьей на ее лице. «Когда вы натыкаетесь на людей, принято извиняться», — выплюнула незнакомка. «Согласна», — не задумываясь, ответила я. Женщина высокомерно вскинула подбородок. «Итак, чего вы ждете?» — спросила она. «Ваших извинений, сеньора». О, какая наглость!» «Дорогая Кармелла, еще чуть больше злобы на лице, и ты никогда не избавишься от морщин». Подошедший мужчина был тем самым сеньором Гатта, с которым мгновение назад поздоровался Адриан. Гата, вы, как всегда, обходительны». Несмотря на явное недовольство, высокомерная дама не спешила дерзить новому собеседнику. «У меня для каждого припасены заслуженные слова». Воспользовавшись разговором уже не совсем незнакомцев, я поспешила вернуться к наблюдению за проклятиями. «Если все закончится хорошо», Надо будет поблагодарить сеньора Гатта за своевременное появление. Добравшись, наконец, до самого малолюдного края зала, я отвернулась к стене, вновь обращаясь к магии. Патифацио сурсум. Нити блеснули в зале. Как и ожидалось, у стен вдали от гостей их было меньше. Я смогла ухватиться взглядом за одну, стараясь найти ее исток. Далеко отходить было опасно. Глаза наверняка еще светились от магии. «Ну же, куда ты ведешь?» Сделав маленький шажок вперед, я замерла. Нить, что была моей целью, петляла по залу и исчезала за дверью для слуг, но перед этим сплеталась с десятками других отголосков проклятий. Сомнений в том, что на балу де Сантис точно инсценировали загадку Сантора, не оставалось. Значит, проклятие в еде и напитках. Леди Кроу, Ричард Блэквотер подошел ко мне бесшумно. Но я едва обратила на него внимание, продолжая буравить взглядом место сплетений проклятий и пытаясь решить, как очистить от них зал, и, что важнее, гостей, многие из которых активно ели и пили. Вы были правы. Здесь все окутано проклятиями. — шептала я. — Дайте руку, — холодно сказал инквизитор. — Простите? От неожиданности я моргнула и все-таки посмотрела Ричарду в глаза. — Протяните мне руку, как положено леди. На нас смотрит много людей. Строгое следование этикету родит чуть меньше слухов и теорий. Инквизитор говорил едва слышно, сохраняя абсолютно бесстрастное выражение. Этикет был языком, на котором говорил Высший Свет, и каждое действие в нем было продумано. Поблагодарив своих гувернанток за уроки, я протянула руку выше, чтобы Ричарду не пришлось наклоняться. Так дамы проявляли уважение к мужчинам. Когда инквизитор склонил голову, едва касаясь тыльной стороны руки, мне показалось, что в уголке его губ мелькнула улыбка. Надеюсь, вы оценили мой жест. Прикосновение было мимолетным, но ощущение тепла почему-то еще долго не покидало руку. После моего краткого и очень тихого рассказа о проклятиях в зале, Ричард спокойно спросил. «Что вы намерены делать?» «Я предполагаю, что основное влияние идет из еды и напитков. Но чтобы понять, как справиться с ним, нужно выяснить, Какое именно это проклятие? Инквизитор кивнул, продолжая выжидающе буравить меня взглядом. «Отойдите, пожалуйста», — попросила я. «Зачем? Мне нужно использовать силу. Пока вы стоите рядом, к нам приковано слишком много взглядов, как будто инквизитора никогда не видели». До меня долетело несколько шепотков. «Кто она? Вы вообще видели его?» Рядом хоть с одной женщиной после Каринны. А некрасивая пара. «Какая пара?» — ужаснулась я. Руки Ричарда в кожаных перчатках напряглись. Он тоже явно услышал перешептывание. «Боюсь, если я отойду, мало что изменится. Вы теперь тоже предмет пересудов». «Мне нужно находиться в зале. Где-то скрыться не выйдет» с беспокойством, сказала я. Внезапно Ричард оказался слишком близко. Он поднял руку, словно собираясь заправить локон волос мне за ухо. «Что вы делаете?» Он смотрел мне куда-то в переносицу, избегая встречаться взглядом. «Даю вам возможность сделать то, что нужно». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять смысл его слов. Ричард действительно встал так, чтобы скрыть мое лицо от других гостей и дать возможность использовать магию. Со стороны его действия наверняка казались возмутительными, но не настолько, чтобы обратиться скандалом. За последние годы нравы стали немного свободнее. «Чего вы ждете?» — спросил инквизитор, почти склонившись к моему лицу. «Вам этого не забудут». «Не беспокойтесь о моей репутации, леди Кроу. Ваша сейчас тоже под угрозой», — ухмыльнулся он. «Делайте, что нужно». Наверное, с учетом всех последних дней мне уже стоило перестать удивляться чему бы то ни было. И все же инквизитор, закрывающий собой ведьму, чтобы она могла воспользоваться магией, это было невероятно. Еды в зале было много. Столы ломились от угощений, И слуги приносили на подносах все новое и новое яство. Шампанского и вин тоже было в избытке. «Верун ин цибо». Примечание. Правда в еде. Латинский. «Меня окутало тепло. Только вот было ли оно вызвано магией или дыханием Ричарда Блэквотера на моем лице, трудно было сказать». Я присмотрелась к подносу с напитками, которые несли поблизости. Обычно заклинание «правда в еде» использовали, чтобы найти яды или проверить, не испорчена ли еда. Но оно должно было показать и магическое воздействие, если таковое было. Для меня все вокруг померкло, кроме золотистого сияния шампанского в одном из бокалов. Тяжело. В висках начинала пульсировать кровь. Заклинание, используемое на расстоянии, тянуло много сил. Лучше было взять бокал в руки, но тогда мои наполненные магией глаза все бы увидели. «Эх ты, ведьма, я тебе на что?» Ощутив резкий всплеск энергии от фамильяра, я втянул ртом в воздух. «Спасибо. Вот так и научимся работать вместе». Сила персиваля стабилизировала заклинание, и я вновь присмотрелась к шампанскому. Оно казалось обычным, если бы не темный дымок, клубившийся в каждом крошечном пузырьке воздуха. Знакомое проявление, но как может оно быть в бокале? Этому проклятию нужен носитель. Я моргнул, рассеивая заклинание. Как успехи, Ричард отступил от меня, стараясь смотреть в сторону. Не отвечая ему, я поспешно подошла к слуге и взяла с подноса бокал шампанского. «Удожа отвратительно вкусная и игристая. Лучше возьмите кларет», — посоветовал инквизитор. Я нашла проклятие, но мне нужно понять его тип. Я поднесла бокал к носу и неглубоко вдохнула. Фруктовые и пряные оттенки были обычными для шампанского, и они отлично скрывали едва заметный запах базилика. Базилик. Ненависть. Примечание. На языке цветов базилик означает отвращение и ненависть. «В напитках проклятие ненависти», — прошептала я. «Скорее всего, в еде тоже». «Те, кто пил и ел, умрут?» — напряженно спросил Ричард. «Нет». Оно внушает жестокость, ярость и склоняет к насилию. Даже не так. Оно возводит в абсолют те чувства, которые есть в человеке. А избыток эмоций часто приводит к насилию. Но как его поместили в еду? Оно может быть использовано только на человеке? «Наш преступник-экспериментатор», — подал идею Персиваль. «Возможно». Или после того, как он узнал в Академии рассказ о проклятии на многолюдном вечере, обучался у кого-то еще, кто знает о темной магии больше, чем Санторо, потому что она всегда говорила, проклятие ненависти может быть наложено только на человека. «То есть этот зал может с минуты на минуту превратиться в поле битвы?» уточнил Ричард, видя, что я молчу уже несколько секунд. Я кивнула, вспоминая способы очищения проклятия ненависти. Смех людей уже становился громче. Многие разговоры постепенно переходили на повышенные тона. «Зачем кому-то это нужно?» — с беспокойством спросила я. «Чтобы отвлечь внимание от передачи очередного проклятого подарка», — предположил Ричард. Это было самым разумным объяснением. Но все же... Такой шаг казался слишком отчаянным и грубым, особенно для того, кому много лет подряд удавалось скрываться от ордена. «Вы можете как-то остановить это?» Рядом прозвучал звон бьющихся бокалов. Разговоры людей становились все более агрессивными. Нужно было спешить. «Так вы можете что-то сделать или нет?» — повторил вопрос инквизитор. «Могу», — поспешно ответила я. «Персиваль нашей общей магии хватит на то, чтобы очищение охватило весь зал». «Хватит, но нас обоих и сушит. Не сможем пользоваться силой», — ответил фамильяр. «Никогда? Нет, конечно, но до утра точно». Я огляделась, пытаясь найти в толпе Джованни. Знания профессора алхимии мне сейчас очень пригодились бы. Однако, увидев калиста, я увидела также и то, что он маленькими глотками пил шампанское из бокала. Поморщившись от вкуса, мужчина довольно резко огрызнулся на человека, наступившего ему на ногу. Джиованни, которого я успела узнать, не показал бы такой эмоции на людях. На него тоже начало действовать проклятие. Что ж, кажется, мы с тобой одни, Персиваль. Выбора нет. Понимаю. Магия фамильяра обожгла вены. Формула очищения для проклятия ненависти была довольно простой. Всего-то нужно было на мгновение внушить проклятому человеку противоположное чувство — любовь. Но я должна была погрузить в это состояние целый зал. «Опериры ад аморам», — прошептала я. Невозможно было узнать, что вызывает чувство любви у каждого из тех, кто находился под проклятием. Поэтому, используя заклинание, я вспоминала, что вызывает любовь у меня. Запах чайных роз в маминой оранжереи, теплый летний дождь, под которым можно бегать часами, запах кожаных кресел и старых книг в папиной библиотеке, огонек свечи, отражающийся в запотевшем от тумана окне. Первый день в Академии. Улыбка Тадди. Сердце сжималось от эмоций. Я наполняла ими магию, стараясь укутать ей весь зал. Тело било мелкое дрожь напряжения. Персивалю тоже было нелегко. Его прерывистое дыхание в мыслях вторило моему в реальности. В последний миг, когда сила уже почти перестала меня слушаться, я ощутила прикосновение к руке. Прохладная кожа перчаток словно пустила по пальцам электрические разряды. Я не рискнула повернуть голову в сторону Ричарда, боясь сбить концентрацию, но именно его прикосновение помогло мне справиться с дрожью в руках. «Зачем ты помог?» — в мыслях промелькнул образ. Белоснежная прядь в черных волосах, внимательные светлые глаза в обрамлении маски. Глубокий голос. «Мне хотелось, чтобы Ворон тоже был в зале. Мне хотелось, чтобы он помог, хотя бы так же, как это сделал Ричард. Почему я думаю о вас в такой момент?» Наконец, мой разум открылся для последнего видения. Я вспомнила маму. Ни лицо, ни что-то конкретное, подобных воспоминаний у меня просто не было. Но я помнила любовь, которую она дарила мне и Тадди. Такое не забывалась. Мама, я люблю тебя. Это последнее усилие, оставившее на щеках слезы, помогло мне покрыть заклинанием весь зал. Должно быть, я ненадолго потеряла сознание, потому что, открыв глаза, поняла, что почти вишу на руке инквизитора. Получилось. — прохрипела я. «Видимо, да», — Ричард с удивлением оглядывал зал. Кое-где все еще были видны следы разбитых бокалов, но их очень быстро убирали растерянные слуги. Все гости бала общались так, словно ничего и не произошло. Только несколько особо отличившихся сеньоров извинялись друг перед другом за попытку вступить в драку. «Должно быть, все подумали, что напитки просто были слишком крепкими», — выдохнула я. «Вы молодец», — серьезно сказал Ричард. «Спасибо». Инквизитор кивнул. Его взгляд все еще цепко блуждал по залу. «Если это порабощение людей было призвано отвлечь внимание, преступник по-прежнему может быть здесь. Я должен проверить зал». «Сказал он. Я прикрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Но вибрации проклятий поблизости больше не было. Ничего плохого больше не чувствуется. Если что-то снова проявится, я найду вас». Ричард кивнул, шагая в немного растерянную толпу. «Я же поняла, что мне жизненно необходимо было выйти на свежий воздух, благо кулуаров с балконами в поместье Десантис было предостаточно». Первым, что я ощутила, шагнув на широкий балкон с видом на пустынную часть сада, было проклятие. Но не то, от которого едва не пострадали гости. Да вы издеваетесь? На этот раз вибрация была до боли знакомой. Проклятие чужой души, такое же, как было в Пере Адриана. В полумраке у балюстрады стояли две фигуры. Поэта я узнала сразу. Он безразлично глядел вдаль, словно спал с открытыми глазами. Второй же человек был укрыт плащом с капюшоном. В его руке блестел кинжал, который он направлял в грудь Адриану. «Адриан, нет!» — закричала я, спугнув незнакомца. Он дернулся, отворачиваясь от меня. Больше всего я боялась, что он пронзит Адриана кинжалом. Именно оружие было окутано проклятием. Но незнакомец лишь перекинул ноги через балюстраду и прыгнул вниз, попутно срывая часть плюща, оплетающего балкон. Адриан рухнул без чувств. Я хотела подбежать к нему, убедиться, что он жив, но меня остановил мысленный крик Персиваля. «Жив и здоров! Просто вышел из-под контроля разума! Лучше лови гада!» На раздумья времени не было. Я кинулась к балюстраде. На ней и на стене рядом все еще было достаточно плюща, чтобы спуститься вниз. Фигура в плаще уже почти достигла земли, и магии сейчас нет, чтобы остановить. Но упустить того, кто терзал Венецию проклятиями столько лет, я не могла. Перекинуть ноги, схватиться за плющ. Как славно было бы жить в сказке, летать на метле, щелчком пальцев поднимать свое тело в воздух, не страшась падений. Но в реальности искусство левитации было ограниченным, а после очищения зала я уже не могла колдовать. «Секаре!» — послышался едва различимый шепот незнакомца. В ветви перед моим лицом прилетело режущее заклинание, и падение уже было не избежать. Балкон располагался высоко, и никаких иллюзий по поводу исхода приземления я не питала. Чуть-чуть больше тренировок, немного ловкости и везения, и, возможно, мне удалось бы ухватиться за остатки плюща. Почти у самой земли я почувствовала холод. Ледяной порыв ветра ударил в спину, замедляя падение. Или мне просто показалось. Удар из легких вышибло в воздух. Спину и ребра пронзила резкая боль, но я явно ударилась не о землю, ведь следом над головой сомкнулась вода. «Вода?» Ее не могло быть возле поместья Де Сантис. Ближайший канал находился на расстоянии нескольких улиц. Разве что какой-нибудь фонтан? Найти разгадку этой тайны у меня не вышло. Тьма перед глазами стала глубже, и я потеряла сознание.